Б. Вторая способность – рассудок. Есть нечто совершенно другое, чем чувственность. Последнее – есть рецептивность. Между тем, как Кант называет вообще мышление спонтанейностью, н пользуясь выражением – заимствованным из лейбницевской философии. Рассудок есть деятельное мышление, само «я». Он есть способность мыслить предмет чувственного созерцания, но он обладает лишь мыслями без реального содержания. Мысли без содержания пусты. Созерцание без понятий слепы. Рассудок, следовательно, получает от чувственности материю, как эмпирическую, так и априорную материю пространства и время, и он мыслит эту материю, но его мысли — суть нечто совершенно другое, чем материя. Или иными словами... Он есть способность совершенно особого рода, и лишь в том случае, когда происходит и то, и другое, когда чувственность доставляет материю, а рассудок соединил с нею свои мысли, получается познание. Мысли рассудка как такового суть, следовательно, Ограниченные мысли – мысли о конечном. И вот логика, как трансцендентальная логика, устанавливает также, каковы те понятия, которые рассудок имеет в самом себе и посредством которых он мыслит предметы вполне априори. Мысли, обладающие формой, состоящие в том, что они суть синтезирующая функция, приводящая многообразие к единству. Этим единством служит Я, трансцендентальная оперцепция, чистая Перцирование самосознания «я», «я», согласно Канту, «я» сопровождает все наши представления. Это варварское изложение. В качестве самосознания «я» есть совершенно пустое общее «я». Нечто, не имеющее никаких определений, абстрактное. о п е р ц и р о в а н и е есть процесс определения вообще. Та деятельность, посредством которой я перемещаю некоторое эмпирическое содержание в мое простое сознание, между тем, как перцепи, ированием Кант называет больше процесс ощущения или представления. Чтобы некоторое содержание могло войти в это единое, оно должно заразиться его простотой. Лишь таким образом содержание становится моим содержанием. Охватывающее есть «я». То, к чему я прикасаюсь, должно давать себя втиснуть в эти формы единства. Это великое сознание, важное познание. Мышление продуцирует единство. И таким образом оно продуцирует само себя, ибо оно есть единое. Что я есмь т ь единое, и как мыслящий есмь упрощающий, это, однако, так определенно не разъяснено у Канта. Единство можно также называть соотношением, Ибо поскольку предполагается некоторое многообразие, и оно с одной стороны и остается многообразием, между тем, как с другой стороны оно полагается как одно, постольку оно называется соотнесением. Как «я». Есть всеобщее трансцендентальное единство самосознания, которое приводит вообще в связь эмпирическую материю представлений. Точно так же существуют различные виды соотношения, и в этом состоит трансцендентальная природа категорий или всеобщих определений мышления. Но Кант... Приходит к этим видам таким образом, что он их просто берет в той обработке, которую они получили в обычной логике. «В общей логике, — говорит он, — именно указываются особенные виды суждения». Так как суждение есть некоторый вид соотнесения многообразного, то в нем обнаруживаются те различные функции мышления, которые «я» имеет в себе. Но мы замечаем следующие виды суждения – всеобщие, особенные и единичные. Утвердительные, отрицательные, бесконечные, категорические, гипотетические, разделительные, ассорторические, проблематические и а п о д и к т и ч е с к и е Эти выделенные виды соотнесения – суть чистой формы рассудка. Существуют, следовательно, согласно Канту, 12 основных категорий, распадающихся на четыре класса. и замечательно, что каждый класс снова представляет собою троичность. В этом заслуга канта. Первое Первый вид категорий составляют категории количества. Единство, множество и всячество. Множество есть отрицание одного, полагание различия.